Глава вторая. Деликатное поручение. Молния. «Проходи, Мирай», — начал он беспристрастно, но чутью шепнула. «Господин Санда доволен». «Это хорошо, потому что я готовилась к выволочке». «Поздравляю. Все случилось как нельзя лучше». Глава рода Таари восседал в массивном кресле за столом из мрамора. Из панорамного окна открывался вид на заснеженные вершины. Господин Санда был крепким и сильным мужчиной, несмотря на почтенный возраст. Длинные серебристые волосы рассыпались по плечам, лоб пересекала повязка с символом рода: молнии и пронзающее облако. Он принадлежал к правящей ветви, поэтому его фамилия имела приставку А. Я же со своей родней принадлежала к побочной, завязь Утаари. Этот человек приходился мне четвероюродным дедом. «Как нельзя лучше?» — повторила я. «Мой отъезд для него — это благо? Почему?» «Конечно, ведь ты сумела смутить разум нашего врага. Я не могу отправить тебя в Ситорию, не дав последних указаний». Деловито произнёс он и откинулся на спинку кресла. Осознание больно ударило в грудь и затопило горечью. «Вы всё предвидели, верно?» Знали, что Гром захочет выместить на ком-то злость, когда поймет, что его провела женщина, девчонка. Я сжала зубы, чтобы не наговорить лишнего. Меня называли самым загадочным боевым магом Шисая. В бою я никогда не снимала маску, и принять меня можно было за хрупкого молодого мужчину. Вот и Гром обманулся. Господин Санда даже не спорил. В крови вскипела злость, обида, ненависть. Я вцепилась пальцами в кромку стола и, тяжело дыша, процедила. «Как вы могли, господин Санда? Разве я это заслужила?» «Умерь пыл, Мирай», — отмахнулся он. «Я не наказывал тебя за все твои срывы и глупые выходки лишь потому, что ты приносила пользу. И сейчас хорошо мне послужишь. Все прошло так, как я и задумал. Гром проглотил наживку, теперь дело за тобой». Он наклонился вперед, Цепкий взгляд сковал по рукам и ногам. «Он должен увидеть в тебе не врага, а жертву обстоятельств. Хрупкую женщину-сироту, которую жестокий глава рода заставил сломать себе и отправиться на войну. Пусть ненавидит и винит меня, а тебя он должен пожалеть, предложить защиту. Ты не только сильная макную но и красивая женщина и достаточно хитра, чтобы хорошо сыграть роль. То, что он говорил, не укладывалось в голове. Бред, полный вздор. Я даже рот приоткрыла, но не могла выдавить ни слова. «Сблизься с ним. Ты ведь понимаешь, о чем я?» И взгляд, и слова резали без всякой жалости. «Вы хотите, чтобы я стала его любовницей?» «Заставь его полюбить тебя. Тогда он станет уязвим». «Ради любви мужчины часто совершают глупости, а ты должна стать его слабостью». «Нет-нет, слух наверняка меня обманывает. Такое просто невозможно, немыслимо. Этот приказ переходит все границы». Я слишком долго и потрясенно молчала, поэтому глава добавил. «Не делай вид, что тебя оскорбили мои слова. Ради Шисая каждый воин должен отдать все, что у него есть». Честь, свободу, жизнь. Меня вовсе не этому учили. Проговорила я, сдерживая ярость. Да и гром, учитывая обстоятельства нашей последней встречи, вряд ли подпустит меня близко. Ну, только если пожелает снести голову. Не смей перечить. Процедил господин Санда. Я проглотила стоящий в горле ком и продолжила звенящим шепотом. Вы говорили, что после озера Тамзи для меня все закончилось, что больше не придется сражаться. Он с горечью усмехнулся и покачал головой. Война еще не окончена. Мы воюем всегда, даже когда спим, вкушаем пищу или воспитываем детей. Вся наша жизнь это борьба. Но почему именно я? У меня нет более подходящей кандидатуры. Ты хороша собой, но главное, ты опытный боевой маг. Я низко опустила голову и сцепила пальцы. Вся моя жизнь сейчас казалась глупой и бессмысленной. Мы бегаем по кругу, уничтожая друг друга. И ради чего? Гром меня ненавидит, — повторила упрямо. Мудрецы говорят, а жизнь показывает, что от ненависти до любви всего один шаг. У вас уже есть своя история. Надо лишь ее продолжить. Я поморщилась. Хорошая история. Господин Санда поднялся и невозмутимо прошествовал к окну. Замер спиной ко мне и лицом к пропасти. У тебя нет выбора, Мирай. Твоя жизнь принадлежит Шисаю и мне. Целиком и полностью. Один раз приняв путь воина, сойти с него невозможно. Невозможно отсидеться в кустах, пока другие борются. Из-за твоего непослушания твой дядя может лишиться всего, за что бился долгие годы. А твои младшие братья могут никогда не занять высоких постов. Это расстроит твою любимую тетю, верно? Ты ведь желаешь своей семье только блага и процветания. Проклятый шантажист знает, куда надо давить. Я могу запереть тебя в темнице, казнить или отправить в ссылку. Неужели это лучше того, что я тебе поручил? Я молча сверлила взглядом широкую спину. Он поглядел на меня из-за плеча. Его глаза были такими светлыми, что издалека главу можно было принять за слепца. «Постарайся, Мирай. От тебя многое зависит», — Произнес господин Сандо уже мягче. «Главный бой еще впереди». Я рассчитываю на тебя. Когда придет время, ты должна. Он поманил меня пальцем, заставляя подойти ближе и заговорил тихо-тихо. Эти слова отозвались спазмом в горле. Поняла? Я медленно кивнула. Все прозрачнее некуда. Вот только господин Санда переоценивает мои силы. У меня ничего не выйдет. Игром вовсе не глуп. Он не попадется на удочку. После того, как тебя обработают менталисты, ты забудешь мое последнее поручение. Не сможешь выдать его даже под пытками. Закладка активируется при определенных обстоятельствах. Ты вспомнишь задание и выполнишь его. А теперь иди и готовься к пиру. Оденься получше и постарайся попасться на глаза грому. Нужно начинать сближение уже сейчас. Надеюсь, ты понимаешь, что наш разговор не должен покинуть этих стен. Я почтительно кивнула и направилась к выходу. Горький ком подкатил к горлу, но господин Санда не увидит меня сломленный. Мирай, позвал он, и я обернулась. Ты сильная ветвь нашего рода. Ты элита. Шисай, твоя единственная родина. Помни об этом, чтобы не случилось. Я кивнула и поклонилась. Мне нечего было ему ответить. А еще проклятые менталисты. После их обработки я буду сама не своя. Но сейчас я должна пойти на это ради своей семьи. Знаю, какой жестокой может быть месть главы. Он оказывал за непослушание он даже самых близких. Закладка, которая активируется при определенных стимулах, частая практика в Шисае. Тайная практика, о которой не знает ни один враг. Порой, выполнив задание, воин получал приказ ликвидировать себя. Мы хорошо берегли свои тайны. Но я не смогу даже приблизиться к грому и заговорить с ним. От одной мысли внутри все сжимается. А если представить, как он до меня дотронется, как будет целовать и касаться кожи, я или убью его, или сама умру от страха. Нет, не стану исполнять этот позорный приказ, господин Санда. Даже если у меня в мозгах покопается с десяток менталистов.